Гибель Макарова На сереньком фоне общего равнения на середину, приведшего в конце концов к морской трагедии под Сусимой, ярким световым пятном выделяется образ адмирала Макарова. Степан Осипович Макаров приобретает известность еще с того отдаленного времени, когда в чине лейтенанта, командуя дедушкой русского минного флота, пароходом «Великий князь Константин», Смелыми и рискованными налетами терроризирует турецкий флот. Едва пожар на Балканах разгорелся с такой силой, что необходимость тушить его русскую кровью сделалась очевидной. Молодой лейтенант осаждает начальство записками и докладами. По его мнению, невзирая на отсутствие морских сил, русские в состоянии воспрепятствовать туркам владеть Черным морем, использовав с эту целью новое, еще не испытанное в бою грозное оружие, мины. Этот проект, как и следовало ожидать, членами адмиралтейств Совета был признан неприемлемым. Однако настойчивость лейтенанта Макарова после целого ряда попыток увенчалась с успехом. Проект встретил благожелательные к себе отношения генерал адмирала великого князя Константина Николаевича. Молодой офицер осуществлял свой план и с ближайшими помощниками, лейтенантом Рождественским, Пущенным, Зацариным. Топил минными катерами турецкие корабли. Чрезвычайно тяжелый тернист при господствовавших порядках под адмиралтейским шпицем был служебный путь Степанова-Сьпчемакарова. Много борьбы и усилий выпало на его плечи. На почве этой борьбы отношения не раз обострялись и дошли до того, что за год до русско-японской войны Уже занимая высокий пост главного командира кронштадтского порта, адмирал Макаров подал прошение об отставке. Отличительной чертой адмирала являлась вражда ко всякой рутине. Ненависть к излюбленным канцелярским приемам гнать зайца. Другими словами, во избежание ответственности за самостоятельное решение вопроса направлять бумаги на разрешение высшей констанции. Такой же чертой была исключительная работоспособность. Кипучая деятельность, редкий здравый смысл, умение схватывать на лету, с полуслова, суть каждого дела, поддержка личной инициативы, честность и скромность, прямодушие и глубокое сознание долга не токмо за страх, но и за совесть. Подобными чувствами были проникнуты его отношения к подчиненному. Огромный опыт, познание, популярность в широких морских кругах, да и вообще весь склад натуры, выделяли главного командира Кронштадтского порта из среды русских флагманов. В тяжелый час русско-японской войны кто же, как не Макаров, был призван возглавить собой Тихоокеанскую боевую эскадру. Он принял это назначение под одним условием — наместнику Алексееву в его дела не путаться и выехал в Порт-Артур. Макаров прибыл в Порт-Артур 24 февраля. В этот день удалось откачать стоявший на мели Ретвизан и ввести его в гавань. Случайное совпадение дало немало пищи, склонным к суеверию морякам. — Счастливая примета, — говорили офицеры в кают-компании. — Приехал и распорядился, — рассуждали на баке матросы. Наш брат все может. Почему строгий и требовательный адмирал считался своим братом? Не по той ли причине, что вышедший из народа Без связи, без кумовства, без всякой протекции Макаров собственной головой проложил себе путь. Не потому ли, что в отношениях адмирала к строевой массе не было глухой стены, веками возвращенного недоверия простых людей к господам? Приезд Макарова, ожидавшийся с нетерпением, охватил флот слепой верой в вождя, бодростью, энтузиазмом. Прибыв в порт Артур, Макаров тотчас отменил самым решительным образом всякие церемониалы обратился к командирам, офицерам, командам живым, искренним словом, вдохнул новые силы энергию, деятельность, и едва ли не на другой день под своим флагом вышел на крошечном навике навстречу японским крейсерам, расстреливавшим злополучного стерегущего. Возвращение навика было триумфом. Весь гарнизон усеял бруствера крепости. Население порта и города выспало на набережной, чтобы приветствовать адмирала возвращавшегося после отважного поединка. Не пышными фразами, но личным примером пробуждается то, что носит название духа войска. Выход на новике был огромным риском. Но надо понять, что творилось в душе любого матроса, наблюдавшего как сам командующий флотом, не задумываясь ни на минуту, кинулся на выручку какого-то миноносца, гибель которого была очевидна. Что же касается риска, кто же из полководцев Имена, которых сохранились в истории, в известных случаях не рисковал собой. В роковую ночь восемь русских миноносцев вышли в море с целью разведки японской эскадры. Морской штаб во избежание недоразумений уведомил об этом приморские батареи, чтобы не приняли свои суда за японские и не открыли по ним огня. Ночь была тихая и безумная. Море было черно и только лучи крепостных прожекторов, точно гигантские змеи, скользили по водной поверхности. После полуночи луч прожектора накрыл силуэт четырехтрубного миноносца. С тигровой батареей запросили по телефону «свой или чужой?» Трудно дать определенный ответ. Между тем командир батареи убежден, что это японец уже хочет открыть огонь и одним залпом пустить миноносец ко дну. Однако в последнюю минуту запрашивает для верности морской штаб. Миноносец беснуется в свете поймавшего его луча. Юлит кидается из стороны в сторону. Раздается звонок. Морской штаб категорически запрещает стрелять. Это наш миноносец. Командир батареи с грустью приказывает не открывать огня. В ту же ночь адмирал Макаров посетил крейсер Диану. Крейсер стоял с откинутыми сетями, и подойти к борту нельзя. Катер командующего пристал к корме, и адмирал с ловкостью Мичмана поднялся на палубу по веревочной лестнице ⁇ Штормтрапу ⁇ Адмирал, не дослушав официального рапорта командира, поздоровался с ним, подал руку стоявшему здесь командиру кормового Плутонга, прошелся по подареям, дружески заговаривая с офицерами и чинами очередной вахты. В конце обхода наверху что-то увидели и открыли прожекторы. Решив, что стрелять нельзя, но приказав точно записать румб и антретное на глаз расстояние, чтобы завтра же протралить это место, не набросали бы какой дряни. Адмирал спустился в капитанскую каюту, прилег на диване и по своему обыкновению тотчас же уснул богатырским сном. В четыре часа утра Макарова разбудили. Адмирал съехал с крейсера и на прощание, полушутя полусерьезно, говорил окружавшим его офицерам. Чего провожать, выскочили? сказано без парада, церемонимейстеры. А через каких-нибудь три часа, идя в бой, Диана пропускала мимо себя Петропавловск, выжидая очереди вступить в строй, наблюдая в последний раз своего адмирала, здоровавшегося с левого крыла мостика. Дай Бог, в добрый час. Дело в том, что один из восьми миноносцев, взявших направление на группу островов Эллиот, где обыкновенно стояла блокировавшая порт-Артур неприятельская эскадра, а именно шедший последний миноносец Страшный оторвался в темноте от соседей. Блуждая по морю, Страшный наткнулся на колонну каких-то судов, принял их за свои миноносцы и пошел с ними в хвосте кельватора. На рассвете обнаружилась ошибка. Миноносцы, оказавшиеся японскими, окружили Страшный со всех сторон и стали его расстреливать. Одними из первых погибли в неравной мужественной борьбе командир, капитан второго ранга Юрасовский и мичман Акинфиев. Японский снаряд взорвал лежавшую мину, разворотил борт, миноносец начал тонуть. Лейтенант Малеев, израненный, истекающий кровью, продолжал лично до последней минуты отстреливаться из пулемета. Адмирал Макаров тотчас приказал Баяну идти на выручку миноносца. Броненосный красавец-крейсер под командой капитана первого ранга Ирона стремительно вынесся вперед и уже на ходу засверкал огнями выстрелов с обоих бортов. Отогнав, японские миноносцы подошел к месту боя, спустил шлюпки и на большой волне стал подбирать тонущих людей. Удалось спасти только пять человек. На горизонте появились японские броненосцы. Баян, продолжая стрелять, медленно отходил к порт Артуру. Этим маленьким эпизодом начался трагический день 31 марта, день гибели адмирала Макарова, грандиозная катастрофа, как бы предрешившая дальнейшую участь порт артузской эскадры и крепости. Адмирал Макаров, держа флаг на броненосце Петропавловск, с победой крейсерами Дианой, Аскольдом и Новиком вышел из гавани на поддержку Баяна. Командующий флотом поднимал свой флаг на различных судах, не исключая маленьких бронепалубных крейсеров. Деятельный, живой и подвижный адмирал появлялся повсюду, и в этот роковой день он перенес свой флаг на Петропавловск случайно в последнюю минуту. Уже было совсем светло, когда на морском горизонте появились огромные японские корабли. Вся первая эскадра в составе шести первоклассных броненосцев под начальством адмирала Тогу. Отойдя от рейда примерно на 10 верст и увидев появление главных сил японского флота, Макаров полагал невыгодным принять бой в этих условиях. Вперед до исправления подорванных ночью кораблей адмирал предпочитал держать флот под защиту береговых пушек. Он повернул обратно на рейд, присоединил к себе высшие из гавани броненосцы Пересвет, Полтаву и Севастополь, и стал выстраивать боевой порядок. Два флота стоят один перед другим с наведенными пушками, с развивающимися на стенгах боевыми флагами Андреевским и флагами восходящего солнца, вызывая друг друга на поединок. Японцы стоят неподвижно, не рискуя подойти под огонь крепостных батарей, приглашая русскую эскадру на бой в открытом море. Очевидец передает следующую картину. Вдруг стоявший на левом фланге флагманский броненосец неожиданно закутался облаком дыма. До слуха долетел звук страшного взрыва. Громадные языки пламени, точно огненные фонтаны, засверкали вдоль броненосца. Коротким движением Петропавловск нырнул носом в воду. Корма поднялась, мелькнул силуэт винта. Палуба наполнилась бегущими людьми. Затем снова резкое движение корабля — И через какую-нибудь минуту десяти гигант исчез под водой. Эскадра, не трогаясь с места, наблюдала эту сцену гибели огромного броненосца со всей командой. Точно оцепенелы стояли русские корабли, не рискуя подойти к тому страшному месту, где несколько минут перед тем красовался флагманский броненосец с брейдвым пилом адмирала. Наконец, две маленькие канонерские лодки, всадник и гайдамак, кинулись к месту катастрофы, застопорили машины и стали подбирать погибавших людей. На эскадре начали сигнализировать флагами. «Эскадре войти в гавань!» — подал сигнал младший флагман, адмирал князь Ухтомский. Медленно, поворачиваясь, один за другим корабли пошли ко входу во внутренний рейд, втягиваясь в узкий проход. Неожиданно новый взрыв. Снова облако дыма, и броненосец «Победа» грузно накренился на бок. Броненосец «Полтава» открывает беспорядочный огонь по воде, предполагая нападение подводных лодок. Один за другим проходят корабли во внутренний рейд. На горизонте бесстрастными наблюдателями стоят японские броненосцы. По словам очевидца, адмирал Макаров в последнюю минуту находился на командном мостике с великим князем Кириллом адмиралом Молосом, генеральным штабополковником Агапьевым и художником Верещагином. Взрыв броненосца последовал от удара об японскую мину. Уцелевшие от взрыва пошли к дну с кораблем, и в этот момент капризный водоворот выбросил десяток отдельных людей и предметов. В числе последних была выловлена черная шинель с черными адмиральскими орлами на золоченых погонах. Чудом спасен великий князь Кирилл. Командир броненосца, капитан первого ранга Яковлев, 9 офицеров, 120 матросов, остальные в количестве 31 офицера и более 600 нижних чинов разделили участь злополучного корабля. Капитан-лейтенант Акацуки признается в своих мемуарах, что в ночь на 31 марта это именно он занимался расстановкой мин у выхода из Порт-Артурского рейда. «Работа была значительно более трудная, чем я думал», — говорит Акацуки, недоумевая, по какой причине, накрытый лучом прожектора, он не был тотчас расстрелян огнем береговых батарей. Гибель адмирала Макарова произвела огромное впечатление. Дух защитников порта Артура был подорван в непередаваемой степени. Явилось предчувствие, что со смертью незабвенного адмирала погиб весь флот или, по крайней мере, погибла надежда на будущее. И, может быть, лучше всего это было выражено словами старого боцмана Сдианы, что броненосец, хотя бы еще два тысяч пару крейсеров на придачу, голова пропала. Японский бог войны Хачиман грозно нахмурил свое чело. На имя командующего японским флотом был дан ниже следующий императорский рескрипт. «Мы узнали о великом успехе Соединенного флота, который, атакуя неприятеля под порт Артуром, потопил его судно. Мы хвалим эти действия». Японский адмирал по установленной традиции ответил почтительным адресом. «На этот раз достигнутые успехи Соединенного флота всецело зависят от добродетели вашего величества, а не от человеческих усилий. Тем не менее, не имея слов выразить наши чувства, По поводу всемилостивейшего рескрипта мы с еще большим рвением будем стремиться к тому, чтобы уничтожить остатки неприятельского флота адмирал Того Хейхачиро.